Глава 13. Настя все сидела в полутьме комнаты. Свечи зажигать не стало, словно боясь выдать свое присутствие. Впрочем, и без свечей было достаточно светло, сумерки клубились серыми тенями, заставлявшими девушку нервно вздрагивать. От нечего делать она прошлась по комнате. Затем присела в кресло, потянулась за книгой, забытой кем-то на столе, но передумала. Воспоминания о пережитом то и дело всплывали в памяти. Каждый шорох заставлял Фрейлину вздрагивать и испуганно озираться. Шаги лакеев за стеной, скрип открываемых дверей, негромкие разговоры слуг. Не выдержав, Настя выглянула за порог, где стоял караульный, назначенный Беловым. Молодой парень вопросительно посмотрел на Фрейлину. В голубых глазах читалось удивление. Настя выдавила из себя улыбку и покачала головой. Не стоило беспокоить мальчишку из-за своих страхов. Девушка вернулась обратно в комнату. Покорно присела на диван и приготовилась ждать. Минуты тянулись одна за другой. Белов все не приходил. И, устав от переживаний, Настя все таки задремала. Звук шагов разбудил ее. Все в порядке?» Знакомый голос заставил сердце забиться чуть сильнее. «Так точно!» — оторпортовал солдат. Дверь скрипнула. И Григорий вошел в комнату. Следом за ним появилась еще одна фигура. Девушка встала и вздрогнула, моментально узнав второго входящего. Глава тайной канцелярии. Граф Шувалов, госпожа Сбышева, доброй ночи. Граф вежливо поклонился, с улыбкой наблюдая за тем, как преображение спачуяв страх ведьмы мгновенно становится между ним и фрейлиной. Простите, что беспокою, но по долгу службы вынужден задать вам несколько вопросов. Надеюсь, вы не возражаете. Вы хотите допросить меня? Девушка беспомощно взглянула на жениха. Белов кивнул, не спуская пристального взгляда с начальника тайной канцелярии. Всего лишь попросить шувалов намеренно подчеркнул это слово попросить настя напряглась о главе тайной канцелярии при дворе ходили разные слухи о чем граф усмехнулся и покачал головой анастасия платоновна поверьте я не причиню вам вреда это не в моих интересах пока он подчеркнул последнее слово тогда зачем вы пришли пальцы видимо заискрили изумруд на пальце графа вспыхнул почувствовав незнакомую магию Настя попятилась. Белов оскалился, готовая мгновенно преобразиться и биться за свою ведьму. Шувалов спокойно повернул кольцо и сжал руку в кулак, пряча камень. «Возможно, я не так выразился. Слишком дружелюбно предположил он. Я хочу знать, что недавно произошло на поляне». «Ах, это...» Настя потерла виски пальцами. «Простите, я думала, что дело касается моего отца. Нет, к чему? Вы же знаете, что...» Платон Захарович злупотребляет спиртным и не умеет держать язык за зубами? Конечно. Кстати, давно хотел сказать. Ваш отец по приказу государни переведен в хорошую камеру и с ним прекрасно обращаются. Думаю, тюремное заключение пойдет ему на пользу. И он научится думать, в каких компаниях что говорить. Шувалов почти весело усмехнулся, наблюдая за неподдельным удивлением девушки. Спасибо. Поблагодарила она, невольно проникая в симпатии к этому столь вежливому человеку. «Тогда что вы хотели узнать?» «Что произошло, когда вы увидели оборотня?» Голос Шувалова стал жестче. «Александр Иванович», — возмутился Григорий, — «вы не у себя в кабинете». «Желаете, чтобы я отвез вашу невесту туда?» Участливо осведомился он. «Гриша, прекрати», — попросила Настя. «Не до пустых споров сейчас». «Ваша невеста дело», — говорит, — Григорий Петрович. «Сударыня, я весь во внимании». Девушка нерешительно посмотрела на графа. Недоверие вновь всколыхнулось в груди, и она не знала, стоит ли посвящать главу тайной канцелярии в свою тайну. Шувалов нетерпеливо взмахнул рукой. «Анастасия Платоновна, даже если бы я не знал, что вы — ведьма, я это понял бы сегодня, потому что вы сейчас стоите передо мной, живая. Граф, вы на что намекаете?» — возмутился Преображенец. «Лишь на то, что оборотень никогда не убьет ведьму, Григорий Петрович». Вы же это знаете. Ваш волк ведь тоже готов на брюхе стелиться перед этой девушкой, верно? Шувалов скривился и примирительно добавил: хотя вы прошли обряд инициации и меньше подвержены влиянию ведьмовской магии, чем те, кто пытается обрести возможность преображения без участия государыни. Настя бросила быстрый взгляд на жениха. Тот молча опустил голову, признавая правоту слов графа Шувалова. Вспомнили записи, которые она читала ночью у Бутурлиной. Вот оно что! Задумчиво произнесла девушка, пытаясь прогнать кромольные мысли, что отношение Григория к ней всего лишь желание зверя. Я-то думала, почему он растерзать не кинулся, а подошел. Настя вздрогнула и обхватила себя руками, живо представив окровавленную морду, истекающую с клыков розовую пену слюны. Григорий потянулся к девушке, но она выставила вперед руку, удерживая жениха на месте. Как близко он подошел! — настаивал Шувалов. Настя задумчиво посмотрела на графа. «Да почти так, как вы. Даже ближе. А потом что? Я?» Девушка прикусила губу. Было все еще непривычно говорить о своей магии, как о чем-то совершенно обыденном. Сила вырвалась. Зверь в сторону отпрыгнул. И все. Настя пожала плечами. Он по траве кататься начал. А шкура, словно земля засохшая, потрескалась. А потом спина розовая стала. Розовая? Шувалов даже подскочил. А запаха никакого не было. Я не заметила. Показалось только, что как шерстью паленой пахнуло. И все? Пожалуйста, вспомните. Это очень важно. Потребовал начальник тайной канцелярии. Александр Иванович, да что вы прицепились? Возмутился Белов. Точно это важно, чем там воняло. Важно, Григорий Петрович. Ой, как важно. «Невеста-то ваша на оборотне, Метку поставила». «Метку?» — изумилась Настя. Шувало вздохнул. «Ох, силы есть, ума не надо. Спину вы ему магии обожгли, Анастасия Платоновна. И ведь хорошо так приложили. От души. И что теперь?» Белов хмуро посмотрел на графа, что только руки не потиравшего от радости. «Теперь нам поспешить надо на, пока рана не затянулась. Слука просить. Сплетни собрать» посему прошу меня простить. Я вынужден поторопиться». Поклонившись, Шувалов направился к выходу. Уже на самом пороге он вдруг достаточно резво отпрыгнул в сторону, избегая удара распахнувшейся двери. «Да пропусти ты, нелюдь!» Варя ворвалась в комнату. При виде подруги в окружении мужчин, один из которых был начальником тайной канцелярии, глаза Фрейлина округлились. Ойкнув, она испуганно попятилась и даже подняла руку, чтобы перекреститься но вовремя одумалась. «Варвара Гавриловна?» «Добрый вечер». Шувалов поклонился. «К чему такая спешка?» «Там Елисавета Петровна». Мысли о поручении императрицы заставили Фрейлину успокоиться. Уже не обращая внимания на графа, она обернулась к подруге. «Государыня тебя спрашивала». «Я иду». Настя направилась к дверям. Но Шувалов, невзирая на недовольство Белова, преградил ей путь. «Прошу прощения, Анастасия Платоновна». Но сегодня вы более по парку гулять не будете, а в сопровождении вашего жениха отправитесь домой, где незамедлительно расскажете все Анне Михайловне, и предупредите, что я завтра зайду. Завтра охота! Заметил Белов, не зная, сердиться ли на графа или благодарить его. Охота! Да, охота! А ведь это может сыграть нам на руку! пробормотал Шувалов, задумчиво взглянул на Настю и чуть громче добавил. Думаю, я до охоты успею. Он повернулся к варе все еще с недоумением, смотревший на всех. «Вас же, Варвара Гавриловна, я попрошу сказать государыне, что я отправил Анастасию Сбышеву под защиту Анны Михайловны Бутурлиной. Впрочем, лучше я сам к ней пойду и все объясню. Варвара Гавриловна, вас не затруднит проводить меня?» Еще раз поклонившись, Шувалов подхватил опешившую от такого фрейлину под руку и вышел. «Гриша, ты, наверное, тоже иди», нерешительно протянула Настя избегая смотреть в звериные глаза преображенца. Злые слова начальника тайной канцелярии все еще звучали в ушах. «Ваш волк ведь тоже готов на брюхе стелиться перед этой девушкой, верно?» Становилось понятно, с чего Григорий вдруг с такой заботой относится к навязанной государыне-невесте. И нарушить приказ Шувалова усмехнулся гвардеец, ошибочно считая, что Настя все еще напугана после встречи со зверем. «Нет, Настенька, я еще из ума не выжил». От того, как жених ласково произнес ее имя, сердце кольнуло. Да, конечно. Опять приказ. Девушка прикусила губу. Приказы исполнять надо. Они молча вышли из дворца. Ночь была теплой, наполненной запахом роз и морской свежести. Настю все еще потрясала такая быстрая смена погоды. Ведь вечером ветер нес ледяной холод. Сейчас хотелось остановиться, вдохнуть полной грудью и замереть, заслушавшись пение Соловьев. Пойдем. Поторопил Григорий, оставаясь равнодушным к красоте ночи. Преображенец с достаточно быстрым шагом направился к воротам, желая поскорее проводить невесту и вернуться. Мысль о том, что зверь все еще на свободе, не давала покоя. К тому же государня намекал на некую приманку. И слова Шувалова о том, что надо бы на успеть до охоты все не шли из головы. Погруженный в раздумье, Григорий все убыстрял шаг. Настя послушно шла следом. Сейчас ей казалось, что жених торопится, поскольку желает быстрее избавиться от нее. Они подошли к дому Бутурлиных. Белов остановился у калитки. По звериному повел носом и усмехнулся. Так и знал. Анна Михайловна защитные обереги поставила. «А как же я теперь?» Растерялась Настя. «А я говорил. К Софье надо!» Начал подразнивать Григорий. Но, видя расстроенное лицо невесты, сразу же перестал. «Ты смело иди. Анна Михайловна тебя не забыла». А вот мне без приглашения. Вход заказан». «Ладно». Настя толкнула калитку. Та легко открылась, словно приглашая девушку войти. Настя шагнула и тропинка, ведущая к дому. Едва заметно заискрила, переливаясь серебром. Белов еще какое-то время стоял. Заворожённо смотря на вспыхивающие под ногами невесты серебряные искры. Лишь когда Настя под ворчание заспанного Степана скрылась в доме, гвардеец по звериному утряхнул головой, прогоняя наваждение. Аромат ведьмы развеялся. Вместе с ним ушло и чувство, охватывающее Григория каждый раз, когда он видел Настю. Ему хотелось защитить хрупкую девушку, а еще подхватить на руки и покрыть лицо невесты поцелуями. Гвардейц вздохнул. Шувалов был прав. Настя имела над волком особую власть. Впрочем, и над самим Григорием тоже. Сила ведьмы. Наверняка пришлый зверь тоже чуял ее и желал законную добычу. Мило вдруг вздрогнул совершенно точно поняв, что за приманку имела в виду Елисавета Петровна, Настя. Ради желания обладать ею, обороти непременно покажется. Григорий буквально ощутил, как топорщится шерсть на загривке, а из горла вырывается глухое рычание. Ветер вновь переменился, задул сильнее. Преображенец вдруг уловил знакомый запах противника. Звериные глаза сверкнули. Миг, и рыжеватый волк потрусил по улице к зверинцу стараясь избежать встреч со случайными прохожими. Впрочем, люди, испуганно крестясь, и так шарахались от огромной тени. С приближением к зверинцу запах врага становился все явственнее. К нему примешивался запах паленой шерсти и еле уловимый. Мяты. Метка ведьмы. Волк оскалился. Он жаждал убить того, кто посягнул на его пару. Еле слышное рычание вырвалось из глотки. Понимая, что человеческому разуму не место в поединке, Белов позволил зверю одержать вверх над человеком. Отстраненно, словно во сне, он наблюдал, как серый-рыжий тень крадется по едва заметной тропинке, как припадает к земле, чтобы в следующий миг вылететь на поляну беззвучной тенью навстречу сверкающему глазами противнику.